Глава девятнадцатая. Уверен, любой на моем месте весь вечер ломал бы голову без всякого толку.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 когда Гаси под воздействием спиртного с одной стороны и нервного возбуждения с другой предложил ей соединиться в браке. Надо всыпать Анжеле по первое число и заставить ее дать Гаси отставку. Четверть часа спустя я набрел на негодницу в беседке, где она пила что-то прохладительное и сел с ней рядом. «Анжела», — начал я, —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 Не можешь ты полюбить такого идиота, как Гаси. Почему же? Не можешь и все тут. Я хочу сказать, что, конечно же, не могла она полюбить Гаси. Никто не может полюбить этого малохольного придурка, разве что малохольная и придурочная девица вроде Мадлен басит. На черта он Анжели. Нет, конечно. Гаси отличный, малый во всех отношениях. Обходительный, дружелюбный.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 ей изложил анджели эти свои соображения и она вынуждена была признать их справедливость пусть так может и правда не люблю тогда зачем вы с ним обручились дитя неразумные да так шутки ради шутки ради именно меня это ужасно позабавило посмотрел вот ты какое этаппе было лицо когда я ему все выложила внезапно меня осенило а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 Все вы таковы. Режете по-живому, и совесть вас не мучит. И еще гордитесь собой. Вспомни Хеверову жену Иаиль. Где это ты слышал про Иаиль? Разве тебе неведомо, что в школе я получил приз за отличное знание Библии? Ах да, действительно. А Гастус об этом упоминал в своем выступлении. Ну да, торопливо сказал я. У меня не было ни малейшего желания вспоминать речь Гаси. Вот я и говорю, посмотри на Иаиль, Кверову жену. Вонзила острый кол в голову спящего гостя и пошла бахвалиться везде своим подвигом. Тоже мне скаут. Недаром говорят, о, женщины, женщины. Кто говорит? Мужчины, кто же еще? Да, жалкие вы создания. Однако ты не собираешься упорствовать, правда? Упорствовать в чем? В этой бредовой затее с вашим обручением.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 Что это были за вопросы, не могу точно сказать. Однако вроде бы речь шла о животном, которое упиралось всеми ногами, прядало ушами и отказывалось внять уговором. По-моему, сейчас Анжела вела себя точь-в-точь, точь, как Валаамова ослица. По-моему, они с Анжелой просто сестры-близнецы, прямо до глупостей. В общем, Анжела показала себя во всем блеске. «Вздорная девчонка! Вот ты кто!» — сказал я. Она слегка покраснела. «Никакая я не вздорная девчонка». «Нет, ты вздорная девчонка. Сама знаешь». «Ничего подобного. Ломаешь жизнь Тапи, ломаешь жизнь Гасси, только чтобы потешить свое самолюбие». «А это не твое дело». «Я с жаром ее осадил». «Как это не мое дело? На моих глазах разбиваются жизни моих школьных друзей». «Ха!» «К тому же ты по уши влюблена в таппи, и тебе самой это отлично известно». «Ничего подобного». «Да? Если бы каждый раз, как я ловлю полные любви взгляды, которые ты на него бросаешь, я получал бы по Соверину». «Она смерила меня взглядом, в котором светилась отнюдь не любовь». «Слушай, Берти, катись ты ко всем чертям». «Я выпрямился во весь рост». «Именно это и собираюсь сделать».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 Однако только теперь я начал прозревать тайные глубины ее души. Милая, добрая резвушка, она всегда меня поражала своим простодушием. И вот теперь она, Анджела, безжалостно смеется. У меня в ушах стоит холодный издевательский смех, который никак не вяжется со свойственной ей деликатной и изысканной манерой общения. казалось я вижу как она потирает руки в предвкушении что сведет в могилу посидевшего от горя таппи всегда говорил и снова готов повторить девицы странные создания ох прав был старик киплинг когда шутил что слабый пол куда более непреклонен чем сильный в сложившихся обстоятельствах как мне показалось единственное что я мог сделать Это направиться в столовую и ударить по холодной закуске, о которой говорил Джипс. Я чувствовал настоятельную необходимость подкрепиться, ибо разговор с Анжелой в меня измотал. Эти беседы на обнаженном нерве выкачивают из человека всю его энергию и рождают сильное желание наброситься на бифштексы и ветчину.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 Я покончил с первой порцией и собирался положить себе еще, когда всплыла тема Гаси. С учетом нынешних событий в маркет с Нотсбери, я ожидал, что тетушка коснется ее раньше. Когда же она заговорила, я понял, что ей ничего не известно о помолвке Анжелы. — Служи, Берти, — сказала она, задумчиво пережевывая фруктовый салат. — Это твой виски ботл? — нотл.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 Отведа этого салата». Я последовал ее совету, и хотя усердно работал вилкой, мысли мои были далеко. Я был сильно озадачен. От того, что в последнее время мне так часто приходилось вводить компанию с разбитыми сердцами, теткиная жизнерадостность казалась неуместной. «Да, именно неуместной». «Я думал, вы будете немного раздосадованы», — сказал я. «Раздосадована? Ну да».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 «Вы зачем-то хотели меня видеть?» «Да, мадам. Дело касается месье Анатолия. Разве вы бы позволили, мадам, мистеру Финкнотлу корчить гримасы месье Анатолию из окна в крыше?»